Глава 5. Пламя небольшого костра уютно трещит, поедая сухой валежник, которого я достаточно набрала ещё с вечера. Моль аппетитно хрумкает кормом, опустив морду в ведро и заодно стигая себя по чёрно-белым лоснящимся бокам длинным серым хвостом, отгоняет мошкару. Узкая одноосевая телега, с лёгкостью преодолевавшая ухабы и бездорожье, тоже отдыхает неподалёку. Внутри магического контура. Я его вчера создала для защиты своего лагеря. Поют птички, шелестят фиолетовые листья у деревья, всё проникнуто покоем и магией. Причём магический фон меня с вечера беспокоит, слишком яркий и пьянящий, с отчётливым флёром радости. Сидя на бревне у костерка, я неторопливо жевала толстый бутерброд с варёной курицей из запасов моего пространственного кармана. Уныло думая о том, что надо было заехать в ближайший город Гварт купить продуктов. Как показала практика, охотиться даже на кур в собственном дворе я не способна. По мнению Измиры, неспособность убивать даже ради пропитания не от моей излишней светлости и доброты. А больше из-за чрезмерной мягкотелости и инфантильности. Обидно, конечно, но в душе я с ней согласна. Как дитя техногенного и развитого мира, я привыкла покупать мясо в магазине готовым к употреблению, а взять и свернуть шею питомцу, которого до этого месяцами кормишь, невыполнимая задача. Помимо озабоченности о скудевшими запасами, мучит душевная боль Всю неделю прошла после смерти Измиры. Слишком свежи воспоминания. Снова одолевают мысли о родных на земле, и одиночество только усиливает угнетённое состояние. А ведь грустная ведьма это слабая ведьма. Мне нужен какой-то положительный заряд для равновесия. А у меня даже варёная курица вот-вот закончится. Хорошо, что укромный лесной уголок в которой я вчера специально забралась подальше от любых случайных встреч, чтобы отдохнуть, помогает успокоиться, найти тот самый внутренний эмоциональный баланс. Глядя на пламя, время от времени выстреливавшее искрами, я вспомнила, как радовалась из мира перед смертью. Была непоколебимо уверена, что там, за гранью, её ждёт светлое будущее и встреча с любимым в новой жизни. Подумала о ней с теплом, растопившим тоску и боль, следом в памяти всплыла информация, которую она сообщила еще в начале моего переселения на Мирей. По крови я леснянская, но сроднившись силой из мира древесной, вступила и в ее род, по сути объединив две ведминские ветви, а значит, будучи наследницей и продолжателем обоих родов, однозначно перетяну души своих родных на Мирей. В будущем они переродятся именно здесь, если я не подведу. Так что, ну, у меня появился дополнительный весомый стимул и ответственность продолжить смешанную линию леснянских древесных. О продолжении рода я обязательно подумаю, но тогда, когда я сделаю карьеру и буду уверена, что смогу защитить своих детей. Ох, и тяжела же ответственность. Но я постараюсь. Справлюсь, тем более из мира обеспечило мне более чем безбедное существование на старте. В пространственном кармане у меня много золота, хватит лет 10 прожить без заработков, если жить скромно, конечно. Путешествую я больше недели. Кому-то может показаться, что это бессмысленное занятие, но цель у меня теперь есть посмотреть мир, научиться чему-то новому, как говорили на родине. людей посмотреть, себя показать, стать сильной и опытной ведьмой, способной хорошо жить в новом мире. Для меня пока и этих задач достаточно, ведь жизнь у ведьмы при удач и мудрости длинная, на многое хватит. Надеюсь. Тем временем, выпреки маим большей частью невесёлым думам, общий магический фон в чаще, куда я забралась, беспокоил всё сильнее, отвлекал от размышлений о жизни, слишком радостный и потому будоражил, разжигал любопытство. Я впервые ощутила нечто подобное извне. С раннего утра, занимаясь делами, нет-нет да крутила головой, пытаясь уловить, откуда исходит этот занимательный поток. Пока запряжённая моль объедала ближайший куст, видимо, очень вкусный, Я набрала в дорогу воды из родника и сложила вещи в телегу. Осталось только самой на неё забраться и отбыть с гостеприимной полянки. Ну и спрятать слишком яркие и приметные волосы под серым платком. Кардинальная смена собственного имиджа из русоволосой блондинки в кроваво-рыжую ведьму ещё больше подчеркнула мои природные достоинства: изумрудные зелёные глаза и молочную кожу. Но до платка дело не дошло. Вокруг меня буквально зашкварчала чья-то магия, разбрызгивая капли радости как жир на раскалённой сковородке. Применив ведьминское зрение, я аж зажмурилась, насколько окружающее пространство оказалось пронизанным разноцветными потоками, и каждый из них, касаясь меня, завёт за собой Терзает любопытством, зажигает кровь азартом разгадать лесную тайну. Где наша не пропадала? Моль с телегой в защитном контуре, через него никто не пройдет, не навредит. Самые ценные вещи всегда при мне в пространственном кармане, поэтому я без долгих раздумий шагнула в фиолетовые заросли, ориентируясь на магические потоки, ступая мягко. и бесшумно, как учила из мира, используя медвежью силу, чтобы ветки, будто специально тормозящие моё продвижение, как, наверное, и любого другого, вторгшегося на чужую территорию путешественника, разошлись и не цеплялись за одежду и волосы. Вскоре я выбралась на поляну, неожиданно большую, щедро залитую светом, заросшую крупными яркими красно-жёлтыми цветами, похожими на огромные герберы. Именно от этого восхитительного места исходила не дававшая мне покоя мощная магическая волна счастья и радости. Я даже задохнулась слегка, хлебнув этого густого аромата жадно и полной грудью. Невольно расплылась в улыбке. Какая красота! И дальше Затаив дыхание, рассматривала жителей этой, оказывается, удивительной поляны поселения. Махоньких, с детскую ладошку человечков в ярких нарядных платьицах и костюмчиках, с прозрачными, как у стрекозы, крылышками, порхающих над цветами. Золотоволосые, с чуть удлинёнными юными личиками, длинными остренькими ушками, любопытными, сияющими глазками, на миг Мне показалось, что попала в сказку про дюймовочку. Явно благодаря щедрости гримуара, в голове всплыла информация, что это лесные феи, исчезающий вид. Хорошенькие, ужастенькие Барби и Кенны не заметили меня на краю поляны, выглядывающей из густой листвы, поэтому я с жадным любопытством во все глаза наблюдала за ними. Малюсинки и ребятишки носились в воздухе, обсыпая друг дружку золотой пыльцой. Взрослые степенно летали, кто с ведёрками, кто налегке, кто-то общался и весело хихикал, такие лёгкие и прекрасные. Ведьмочка! Раздался разноголосый детский писк, а следом над поляной взметнулся целый золотистый испуганный вихрь. Ко мне феи подлетели вполне дружелюбно, скорее тоже любопытство. Мира вашему дому. Весело улыбаясь, я вежливо коротко поклонилась дивному народцу, абсолютно безобидному, как светлые ведьмы, практически беззащитному, поэтому и прячущемуся от всех. Вдруг небо резко потемнело, со зловещим шумом налетела огромная туча, следом на поляну будто черный ливень обрушился. На миг я остал бинела от ужаса. Меня стремительно накрыла живой, шевелящейся массой огромных насекомых, похожих на саранчу, но ещё крупнее и страшнее. Особенно ужаснули их выпуклые фасеточные глаза перед моим собственным носом. Разведя в стороны руки и беспомощно подвывая от страха, я таращилась на стрекочущую живую серую массу, отвратительную и нескончаемую, ни в силах ни завязать, ни отмахнуться. Наконец, ясность мыслим и былою решительность мне вернул отчаянный писк маленького народа. Ужас и боль, страдания и смерть, прожёрливая саранча накидывалась не только на прекрасные цветы, жуткие насекомые нападали на фей. Завязался кровавый бой, точнее бойня, ведь саранчи в сотни раз больше, чем маленькие крылатые существа. Тут там то тут вспыхивали яркие золотые ураганчики, которые отбрасывали насекомых от очередного цветка домика, где в ужасе жались или сражались маленькие феи. Но насекомые давили массой, под которой склонялись к земле самые стойкие цветы, падали в траву феи. Этот кошмар заставил вспомнить, всколыхнул мою магию. Даже гримуар откликнулся. За несколько мучительно длинных мгновений, глядя на погибающих фей, я создала огромный силовой купол, чтобы защитить маленьких жителей и уничтожить захватчиков. Вскоре вся саранча, оказавшаяся под магическим куполом, осыпалась пеплом на встрепенувшиеся яркие головки цветов, а оставшаяся снаружи сгорала, стоило её коснуться. Извести всю стаю прожорливых насекомых я бы не смогла. Ведь миры и боги зачем-то создали этих тварей, поэтому погибали только те, кто стремился проникнуть под купол, убивать фей. Чёрная туча из насекомых повисела над куполом ещё некоторое время и полетела дальше. А жители цветочного городка дружно занялись ранеными. Слава богу, никто из фей не погиб, но пострадали многие заметно. В моей помощи они не нуждались. успешно и быстро справлялись собственными силами. Тоже, к счастью, ведь дальше меня хватило лишь на то, чтобы нервно и суетливо стряхнуть с головы и платье пыль. Фу, оставшуюся от царанчи. Успешный я позитив в жизни ищу. Вскоре вокруг меня порхали десятки запылённых, но по-прежнему деятельных и ярких человечков. Благодарим тебя за спасение, госпожа Запещала небольшая делегация феечек под предводительством неожиданно пожилой дамы. Ты самая добрая и красивая ведьмочка. Не знала, что дивный народ стареет. Возможно, как и ведьмы, когда теряют любовь или смысл жизни. Эх, жаль вреднючий гримуар молчит. Стало стыдно, стою тут столбом, даже помощь раненым не предложила. Поэтому неуверенно махнув феем рукой, промямлила: Да не за что. Если оставишь нам этот замечательный купол, будет за что. Вкратце его предложила пожилая фея, подлетая ко мне ближе и с надеждой заглядывая в глаза, попутно роняя золотые искорки своей магии. К сожалению, я еще только учуюсь и не знаю пока, как превратить этот купол в постоянную защиту. Совсем скоро он растает. Множество потрёпаных и даже вzapёкшейся крови фей обоих полов облепили меня со всех сторон. Несколько самых отчаянных и смелых сели на мои плечи и макушку. Такие милые и очаровательные, что я даже дышала осторожно, чтобы не спугнуть, и растерянно улыбалась. Особенно настойчивой оказалась пожилая курлатая дама в чёрном синем платьице до колен и белом передничке. Явносторожил, возглавляющий цветочное поселение, мягко и убедительно предложившая: "Попроси гримуар. Он тебя непременно научит". Я невольно тяжело вздохнула. Ну, почему бы не попытаться уговорить его? Мне не трудно. Уж если помог защититься от царанчи. Я достала гримуар из пространственного кармана, аккуратно положила его на травку между цветами. И под внимательными взглядами затаивших дыхания фей попросила поделиться знаниями. Ну что сказать? Все феи, в надежде зависши на домной, лица зрели возмущенно-призрительно-гневное выражение губ библиотечного фонда на мою мольбу о халяве. Заодно я и листики с карандашом достала, чтобы его подкормить, но как на зло в голову ничего умного не шло. Нужно дать ему что-то взамен. полезная, ценная, мудрая. Кажется, я даже смущённо покраснела от собственной беспомощности. Сама-то ничего из перечисленного дать не смогла. Ой, да это мы быстро, госпожа ведьма, это мы легко. Радостно запищали феи и дружно уточнили. Вы его знаниями записанными на этих листках кормите? Не успела я кивнуть, как бумагу стремительно разобрали. Через минуту феи начали складывать листочки обратно, уже заполненные волшебными рецептами и полезными сведениями. Только успевай скармливать гримуару фейной полезности. Наконец, он явно переев, сыто рыгнул, довольно улыбнулся и начал выдавать необходимую информацию. В первую очередь, конечно, о создании полноценного защитного контура для лесного поселения фей от любых угроз. до полудня я гелозила в траве, ковыряясь в земле и рисуя руны, напитывая их магией, пока устала, но довольна не выдохнула, отряхиваясь от пыли, травы и веточек. Принимайте работу хозяева. Мало того, что помогла удивительному народцу, так ещё и подкормила гримуар, чтобы поделился сведениями о мире, некоторых ритуалах и зельях. Без феи бы я долго собирала для этого гурмана привереду еду в обмен на нужные мне знания. Ведьмочка, тушечка, красавица, самая добрейшая и светлых. Мы благодарны тебе за спасение и защиту, и от души хотим ответить тебе добром. Торжественно прошептала пожилая дама, сияющими крылышками порхая перед моими глазами. Остальные феечки летали рядом, одаривая меня улыбками. Я хотела вновь сказать не за что, а потом вспомнила наказ из меры. Ведьма это не только дар, но и характер. Мы всегда берём плату за свои услуги, по сильную, если ты светлая, и неподъёмную морально или физически, если тёмная. Поэтому скромно поблагодарила. Спасибо, милая фея. Через минуту мне торжественно вручили кусочек мыла. изумительно пахнущей луговыми травами. Но такой крохотный, что я опасалась его уронить. Наверное, я выглядела слишком смешно, принюхиваясь и присматриваясь к обмылку на ладони, потому что феи сначала хихикали, глядя на меня, а потом пояснили. Стоит мне хоть раз помыться этим мылом, окунув в воду и в свою магию, оно никогда не закончится. Будет подпитываться капелькой моей силы. И после стирки моя одежда будет всегда пахнуть цветами. Откровенно говоря, этого чудесного подарка мне было более чем достаточно. Но глава поселения, неожиданно вновь подлетев к моему лицу, серьёзно взглянув мне в глаза, строго заявила: "Знаешь ли ты, ведьмочка, что феи могут исполнить любое желание того, кто заслужил его?" Мы пришли к единому мнению, что ты точно заслужила исполнение одного самого заветного. Поэтому подумай тщательно, чего ты хотела бы для себя самого-самого? Я задумалась. Ну, действительно. Чего мне хочется такого невероятного? Вернуться домой на землю? Нет, меня там больше ничего не держит, никто не ждёт. Тем более обещала бабушке стать настоящей ведьмой, а из мира продолжить род. Надо держать свое слово. К тому же дорогу обратно знает только Мирей. Любви? Нет. Из мира меня так запугало последствиями неразделенных чувств, что о любви я пока точно не мечтаю. Хочется сначала насладиться радостями жизни. Счастье в жизни? О, да. Вот что мне точно не помешает. Поэтому довольная принятым решением, встрепенилась и попросила: У меня одно желание хочу найти своё счастье. Крылатая старушка довольно и даже поощрительно кивнула, разгладила свой передничек и махнула остальным крохотной ладошкой, привлекая к действию. Вскоре Всё вокруг засверкало махонькими сияющими искорками. Они вылетали из груди множества собравшихся возле меня фей и закручивались в настоящий золотой вихрь. А через минуту он словно взорвался у меня над головой, осыпав искорками, как блёстками, с головы до ног. Я сочла, что счастьем меня уже одарили, но поспешила с выводами. Блёстки собирались в хоровод, закружившись надо мной, заставляя задрать голову и с улыбкой разглядывать его. А потом бац, и всё вспыхнуло. Могнув пару раз, я увидела сияющую маленькую звёздочку, одну. Это путеводная звезда. Следуй за ней, она проведёт тебя к счастью, облетев мой подарок, напутствовала фея. И не бойся, Кроме тебя её никто не видит. Она не потеряется. Будет с тобой, пока ты не встретишь своё счастье, не осознаешь его. Спасибо огромное, хрипло от переполнявших меня чувств воскликнула я. Лёгкий тебе дороги к счастью, дружно попрощались со мной феи. Ну да, загостилась. Пора и честь знать. Пожалав ещё раз Мира их дому, я отправилась за бедняжкой Моль, оставшейся в лагере в одиночестве. Она, конечно, под защитой магического контура, но об этом не знает. Звезда счастья полетела за мной. Видимо, я шла в верном направлении. В том, что звезда не бракованная, я убедилась, когда выехала на тракт. Она отправилась направо, уведя меня с земли Скальда, что, в принципе, пока совпала с моими прежними планами